городничий дрожа по неопытности, ей-богу по неопытности, недостаточность состояний. Сами изволки посудить казённого жалования не хватает даже на чай и сахар, если ж и были какие взятки, то самая малость к столу что-нибудь, да на пару платья, что ж да унтер-офицерской вдовы занимающейся купечеством, которую я будто бы высек. Да это клевета, ей-богу, клевета. Это выдумали злодеи мои. Это такой народ, что на жизнь мою готову покуситься. Христаков. Да что? Мне нет никакого дела до них в размышлениях. Я не знаю, однако ж зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове? Унтер-офицерская жена совсем другое. А меня вы не смеете высечь. Да это вам далеко. Вот ещё Смотри, ли, да какой. Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки. Городничий в сторону: "О, тонкая штука. Эх, куда метнул, какого тумана напустил. Разбери, кто хочет, не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну да уж попробовать, никуда пошло. Что будет, то будет".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 Позови сюда трактирного слугу, К городничему и Добчинскому. А что же вы стоите? Сделайте, милыш, садитесь, Добчинскому. Садитесь, прошу покорнейше. Городничий, ничего, мы и так постоим. Хлыстаков, сделайте, милыш, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушия, а то признаюсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня, Добчинскому, садить. Городничий и Добчинский садятся. Бобчинский выглядывает в дверь и прислушивается. Городничий в сторону. Нужно быть посмелее, он хочет, чтоб считали его инкогнитом. Хорошо. Подпустим и мы-то русы прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. Вслух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 Но я, я, кроме должности, ещё по христианскому человеку люблю, хочу, чтоб всякому смертному оказывался хороший приём, и вот, как будто в награду, случай доставил такое приятное знакомство. Хлистаков. И я тоже сам очень рад. Без вас я, признаюсь, долго бы просидел здесь, совсем не знал, чем заплатить. Городничий в сторону. Да расскажи, не знал, чем заплатить. Вслух.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 Ведь вот относительно дороги, говорят с одной стороны неприятности насчёт задержки лошадей, а ведь с другой стороны развлечение для ума. Ведь вы чаи больше для собственного удовольствия едете. Христаков: "Нет, батюшка меня требует". Разсердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что вот так приехал, да сейчас тебе в Владимире в петлицу и дадут. "Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию".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 городничий в сторону славно завязал узелок, врёт в рёт и нигде не оборвётся. А ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем бы придавил его. Надо да постой, ты у меня проговоришься, я тебя уж заставлю побольше рассказать. Вслух: "Справедливый изволили заметить. Что можно сделать в глуши? Э ведь вот хоть бы здесь Ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего. А награда неизвестна ещё, когда будет. Окидывает глазами комнату. Кажется, эта комната несколько сыра? Христаков скверная комната. И клопы такие, каких я нигде не видывал. Как собаки кусают. Городничий, скажите, такой просвёщённый го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 Не подумайте, чтобы я говорила это из лести. Нет, не имею я этого порока, от полноты души выражаюсь. Хлистаков. Покорно благодарю. Я сам тоже. Я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие, и я бы признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность.